Глава 12. Высший амаш. Дядя Гена достал из внутреннего кармана пиджака пузырек с зелёной жидкостью и, откупорив, влил в рот своему стражу. Секунду спустя оглоблен вздрогнул и медленно поднял веки. «Господин!» — неуверенно проблеял он, пытаясь сфокусировать взгляд на Генрии. «Выспался!» — усмехнулся тот. Гоблин заморгал и начал неловко подниматься на ноги. «Сиди, сиди!» — тут же остановил его дядя Гена. «Эта дрянь может привести в чувство...» — он потряс опустевшим пузырьком. «Но силы не восстанавливает». «Прости, господин!» — еле заметно усмехнулся Гоблин. «Мне досталось!» «Я в курсе!» — хмыкнул Генри. «Сколько я был в отключке! Почему ты вернулся?» А гоблин начал соображать и говорить заметно быстрее, чем несколько секунд назад. Мозг Евгения Сергеевича спешно включался в работу после долгой спячки. «Все потом», — быстро проговорил дядя Гена. «Илья и Мариньян тебе расскажут, а сейчас у меня мало времени. Я прибыл сюда, чтобы провести с тобой высший аммаш «Что?» — изумленно выпучил глаза оглоблен. «Неужели ты решил пойти на это? Что-то случилось? И почему я?» «Жизнь по всей оси меняется», — сухо произнес дядя Гена. «И неизвестно, к чему эти изменения приведут в будущем. Я не могу больше довольствоваться статусом артефактора. Пришла пора вернуть роду былую мощь». «О чем ты говоришь?» — не выдержал я, выглянув из-за могучей спины кракомота. Гоблин только сейчас меня заметил и удивленно хмыкнул. «Свободным родам очень тяжело живется», — через плечо ответил дядя Гена. Если род действительно силен, он сможет выжить. Если же он слаб, кланы не станут спокойно смотреть, как такой род пытается набрать силу. Его либо подомнут под себя, либо уничтожат, либо затащат в клан, если увидят в этом выгоду. Мне повезло, я нашел свою нишу и сотрудничал со многими серьезными организациями, сохраняя относительную свободу. Мне не нужно было наращивать силу, хватало лишь собственного ранга и, главное, способности создавать и находить артефакты. Однако, попытайся я усилиться, точно нашлись бы недовольные. Поэтому меня устраивало все, как оно есть. — Что же случилось? — не унимался я. — Это все из-за... — Меня? — Нет, — оборвал дядя Гена. — А теперь хватит меня отвлекать. Мы договаривались, между прочим. — Ну да, конечно. Если б сам не хотел, я бы с тебя ни слова не вытянул. Однако я внял его просьбе и замолчал. Глава рода Кракомод вновь глядел на своего стража. «Почему я, господин?» — тихо прошептал Гоблин. «Нельзя каждого стража сделать высшим. У тебя есть более достойные кандидаты. У меня низкий ранг, и ты первый, кто стал моим стражем после...» — тепло проговорил дядя Гена и запнулся. «В общем, ты понял». Я сгорал от любопытства, желая узнать после чего. Однако прекрасно понимал, что сейчас мне больше никто ничего не расскажет. А так хотелось бы узнать что-нибудь новое из жизни дяди Гены. «Если подумать, я довольно мало знаю о человеке, в смысле демоне, по сути, заменившем мне отца. Так что лучше тебя никто не подойдет для этой роли». Генри вновь улыбнулся. «Кроме того, сам видишь, в последние пару месяцев разве что ленивый не лез сюда, на землю. Нужно сохранить наращенное здесь влияние и приумножить его. За хозяйством присмотреть. Нашим и Ильи». Он указал на меня большим пальцем. «Ну что?» Дядя Гена не сводил глаз с гоблина. «Готов к этому? Или боишься?» На несколько секунд вокруг повисла давящая тишина, будто бы и ночной лес тоже замер, ожидая ответа Евгения Сергеевича. «Конечно, готов!» — привычным, уверенным в себе голосом ответил гоблин. «Я уже поклялся тебе в верности и никогда не откажусь от своих слов!» «Я рад! Спасибо!» Улыбнулся его господин, затем скинул пиджак и задрал выше локтя рукав рубахи на левой руке. На поясе Генрея появилась портупея, и он достал из ножен тяжелый охотничий нож. «Страж мой!» — ровным тоном заговорил дядя Гена. «В свете моей для тебя есть особое место, и я желаю, чтобы ты занял его, став высшим стражем». Замолчав, он медленно разрезал ладонь, а затем и вену, от кисти до локтевого сгиба. Протянул нож гоблину, успевшему снять кольцо-хуманизатор и принявшему свой настоящий облик. «С честью принимаю твое предложение, господин!» Опустив голову, проговорил зеленокожий страж и, повторив за дядей Геной, вскрыл себе ладонь и вену. Генри Кракомот протянул ему свою руку. Разница в длине конечностей придавала некую комичность серьезному кровавому ритуалу. Однако им удалось соприкоснуться жуткими порезами друг с другом. Закрутившийся вихрь праны отбросил меня в сторону. Ощутимо приложившись спиной о ствол сосны, я поднялся на ноги, пытаясь разглядеть дядю Гену и гоблина. Они замерли в самом сердце энергетического торнадо, глядя друг на друга и торжественно улыбаясь. «Поздравляю, мой друг!» — услышал я голос дяди Гены. «Впитай прану! Подлечишься!» Гоблин неуверенно кивнул и попытался втянуть энергию через ноздри. Самое странное, что у него получилось. Поток за несколько секунд растворился внутри крохотного ушастого тельца. Только после этого дядя Гена отпустил его руку. «Для справки», — повернувшись ко мне, буднично произнес Генри. «Можно сразу проводить высший амаж без обычного. Но, если провел обычный, а затем решил провести высший, нужно использовать тот способ, что и при обычном, только усилив его». «То есть...» — ни слова не понял я. «То есть, если для простого аммажа обменивался жидкостями через поцелуй?» — усмехнулся Гублин, прекратив изучающе разглядывать себя. «Для высшего придется обмениваться не только слюнями, но и кое-чем посерьезнее». «Чего ты так на меня смотришь? Да, я говорю про совокупление!» Когда мы вернулись на развалины базы, женщины семьи Оглобленных с улыбками до ушей встретили Евгения Сергеевича. От переизбытка испытаний, свалившихся на наши плечи в последние дни, Рита даже позабыла о своем холодном отношении к отцу и выглядела поистине счастливой дочуркой. Альба до сих пор исцеляла сыновей на месте основного сражения, а вот Адда вернулась и латала Кемиру с Горландом. Заметив меня, девушка оборотень оставила телохранителей и занялась моим восстановлением. Я молча сидел на обломке бетонной плиты, всем телом ощущая теплую энергию, проникающую в меня из ладоней Адды, и смотрел на Андрея и Алину. Мои друзья пока еще не пришли в сознание. «Если не обращать внимания на их разорванную одежду, грязные лица да взъерошенные волосы, можно было бы подумать, что парочка просто спит на травке». Они даже улыбались во сне. «Не переживай об Алине», — нарушила молчание целительницы, не прекращая меня лечить. «Уверена, она справится, ведь «дар» не зря так называют. Если бы это было чем-то плохим, то мы использовали бы слово «проклятие». «Надеюсь, ты права», — отозвался я. «Вот я рада, что у меня есть дар», — бодро продолжила девушка. «Дар делает нас сильнее, помогает отстаивать свои интересы, защищать свои семьи, а предрасположенность к целительству так и вовсе дар с большой буквы». Заглянув мне в лицо, она добродушно улыбнулась. «Ты давно узнала о своем даре?» На миг Адда задумалась, а потом уверенно ответила. «Сколько себя помню знала о нем, ведь я родилась в семье одаренных». «Вот», — протянул я, — «и я и Алина жили, как самые обычные люди, дар для нас, словно гром среди ясного неба». «И ты расстроен, что оказался одаренным?» Целительница хитро улыбнулась. «Ни капли», — усмехнулся я. «Так с чего решил, что Алина огорчится? Не нужно ставить себя выше других», — беззлобно проговорила она. «Мы вновь замолчали». Не сводя глаз со своих друзей, я думал о том, что действительно хватит размышлять о том, как было бы для них лучше. Все случилось, как случилось. И открывшийся дар Алины на самом деле не самый худший вариант. В конце концов, девушка сама сможет решить, пользоваться им или попытаться научиться не замечать изменения в себе и жить дальше, как раньше. Да, сложно, но, думаю, вполне возможно при большом желании. Другое дело, нужно ли ей это? Я улыбнулся. Вокруг меня собралось много прекрасных людей, и не людей тоже. Каждый из них делает меня сильнее, и ради них мне необходимо самому быть сильным. Так что когда Алина и Дрон придут в себя, я должен встретить их с уверенностью во взгляде, а не с хмурой рожей. «Илья, на минутку!» — замахал рукой дяде Гена, уже успевший переговорить не только с Такэдзо, но и со своим высшим стражем. Поблагодарив Адду, я поднялся на ноги и подошел к своему гостевому приемному отцу. — Нашли-таки артефакты! — кивнул я на колпак и браслет в руках дяди Гены. — Еще бы! — довольно хмыкнул он. — Отойдем чуток в сторонку. Мы расположились под большим деревом в нескольких метрах от обломков разрушенного забора базы. — Ты говорил, что у тебя времени мало! — усмехнулся я, начав разговор. — Пара минут погоды не сделает! — отмахнулся дядя Гена. — К тому же я здесь закончил все дела. Осталось лишь сказать тебе на прощание несколько слов. «Очень интересно послушать», — ответил я, «ведь мне так много нужно еще узнать, а... никаких вопросов», — перебил дядя Гена. «Я позвал тебя, чтобы извиниться», — серьезно произнес он, повернувшись и глядя прямо мне в глаза. «Я и раньше замечал, что у дяди гена весьма властный взгляд, сейчас же он будто придавливал меня к земле. Вот что значит глава свободного рода». «За что?» — собрав волю в кулак, спросил я. «За то, что тебе пришлось пережить». Скажу честно, я думал, после совершеннолетия ты будешь медленно осваивать открывшиеся силы под присмотром у меня или моих людей. Постепенно научишься извлекать меч из ножен и, когда-нибудь позже, не раньше, чем когда бы ты стал наставником, смог бы призвать запечатанного в катане дракона. Но все вышло иначе, — хмыкнул я. — Верно, — кивнул дядя Гена, — черная инквизиция решила использовать тебя для своего ритуала. «Что за ритуал, и как они вообще узнали обо мне?» «Я как раз сейчас занимаюсь этим вопросом», — уклончиво ответил дядя Гена. «А почему ты думал, что призову дракона не раньше, чем стану наставником?» — продолжал наседать я. Он хитро улыбнулся. «Потому что иначе нельзя. Ветеранам и даже учителям не подчинить дракона, при том, что бывают драконы, одолеть которых могут лишь гранд-мастера или гуру». «Ничего не понимаю», — мотнул я головой. «Одолеть?» — Тебе ведь не пришлось биться с ним в его измерении? — продолжал лыбиться Генри Кракомот. — Ясно. Ну а что же ты сделал, чтобы его материализовать? — дал ему кровь, йоки и назвал равным, — ответил я, уже поняв, что мой метод, если и не уникальный, то очень редкий. — Ха! Твоя индивидуальная способность — это что-то с чем-то. Гоблин рассказывал мне о ней, конечно, но я и предположить не мог, что она способна на нечто подобное. — И ведь... — задумался дядя Гена. — Ведь такого рода взаимодействие с артефактом может быть даже и эффективнее насильственного подчинения. — Ну, не знаю, — покачал я головой. — В бою с людьми этот дракон отказался выходить из меча. Я пересказал дяди Гене разговор с банкой. — Хм, вот как. Он сосредоточенно потер подбородок. Похоже, в артефакторе проснулся настоящий исследовательский интерес. — Обязательно поговори с ним в ближайшее время, — произнес дядя Гена. Посоветовать же могу только одно — слушайся свою индивидуальную способность в этом необычном деле. И так часто на нее полагаюсь, — хмыкнул я. Вот и продолжай в том же духе. А теперь мне действительно пора. Дядя гина резко поднялся, и рядом с ним появилась гигантская полупрозрачная фигура, быстро обретающая краски. Я инстинктивно вскочил на ноги и отступил на несколько шагов, наблюдая, как материализуется колоссальных размеров черно-красный бегемот. Зверь распахнул пасть и беззвучно заревел. «Я даже подумать раньше не мог, что подобное действие в принципе возможно». Перед распахнутой пастью гипопотама начала скапливаться энергия, быстро преобразовывавшаяся в овал портала. «Ну давай, успехов тебе!» Дядя Гена помахал своей огромной рукой и шагнул в это расплавленное серебро. Бегемот прыгнул следом, а через пару секунд портал исчез, словно его и не было. Нет ничего удивительного в том, что у дяди Гены имелись и другие базы, кроме той, что сейчас лежала в руинах. Ее же выбрали, так как она была самой новой, и мало кто о ней знал. Как оказалось, ненадолго. Именно поэтому Гоблин быстро организовал переезд на другую базу. Решение не самое однозначное. Возможно, стоило бы арендовать домик где-нибудь в области и прятаться там всем табором. Вот только задача скрываться перед нами не стояла. Да и по мнению дяди Гены, маловероятно, что Янат решится вновь напасть на нас в открытую. Новая база была построена по тому же принципу, что и старая. Правда, выглядела более респектабельно и свежо. Я умудрился поспать по дороге к месту назначения, а оказавшись в выделенной мне комнате АБК, рухнул на кровать, не дождавшись, пока принесут постельное. Силы мгновенно оставили измученное тело, и я вырубился. Проспал до трех часов дня. Открыв глаза, лениво перевернулся на спину и взглянул на экран телефона. Ночью я предусмотрительно поставил гаджет на беззвучный режим, и теперь лицезрел несколько пропущенных вызовов от сотрудников и партнеров. Эх, конкретно сейчас нет ни времени, ни желания заниматься бизнесом. Нужно разобраться с тем, что мы имеем после ночной битвы, и понять, куда идем. Возле двери моей комнаты лежал пакет с запечатанным полотенцем, халатом и тапочками. Почувствовал себя в отеле и направился в душ, расположенный точно так же, как и в АБК разрушенной базы Отлично выглядишь, улыбнулась Кимира, когда я после банных процедур спустился в столовую, где к этому моменту собралось уже больше половины жителей базы Многие, в том числе и сама волшебница, щеголяли в одинаковых бежевых халатах. «Не лучше вашего», — отозвался я, пробежавшись взглядом по лицам своих товарищей. Первое, что с радостью отметил для себя, угрюмых физиономий не было. Никто не терял присутствия духа, разве что Алина с дроном казались растерянными, а целительницы — уставшими. «Садись, я суп налью», — лучезарно улыбнулась Рита, поднявшись из-за стола и подойдя к плите. «Интересно, что у нее в голове?» Радуется, что отец пришел в себя, или думает, что мы победили? Спасибо, ответил я, заняв пустующее место во главе стола. Так как ни гоблина, ни тетя Марина здесь не было, посчитал, что вполне имею на это право. Нус, что у нас нового? «К счастью, ничего», — вперед других ответила Кимира и небрежно указала на телевизор. «Разве что целый день крутят репортаж о странном происшествии. Одна из производственно-складских баз города внезапно превратилась в груду обломков. Никто ничего не слышал, комментариев получить не удалось». «С самого утра журналисты пытались добиться интервью», — подключился к разговору Коля. «Но охрана их, естественно, на территорию не пустила. А сейчас мама с папой улаживают формальности». — добавила Рита, поставив передо мной тарелку и придвинув ложку. — Скоро все устаканится. — Обалдеть! — выдохнул дрон, ловивший каждое слово. — Такой инцидент всего лишь формальности! И твои родители все могут разрулить? — не сводя с Риты восхищенных глаз, спросил он. — Да, для них это не составит труда, — равнодушно ответила оглоблина, вернувшись на свое место. — Круто! Как же это круто! — не унимался дрон. Заметив косой взгляд Алины на ее возлюбленного, я поспешил сменить тему. «Что с нашими ранеными? Все в порядке?» «Можешь не переживать об этом», — устало ответила Альба, взглянув на часы. «О, пора Арнольду перевязку делать». Встав из-за стола, женщина посмотрела на меня. «Думаю, послезавтра он будет в норме. Но, Илья, пожалуйста, зайди к нему сегодня. Арнольд очень хочет тебя видеть, и довольно трудно в таком состоянии удерживать его в постели. Конечно, зайду» кивнул я. «Обе целительницы оставили нас, и на некоторое время в столовой повисла тишина. От яны или вампиров, заговорил я, полагаю, тоже ничего не слышно? Тишина!» кивнул Коля. «Сбежали, поджав хвосты, стоило господину Кракомоту явиться», — расплылась в довольной улыбке Рита. «Хех, похоже, не только стражи дяди Гены, но и эти неведомые дружинники уважают его и искренне восхищаются им. Иначе нам бы пришлось туго». Мура заметила Кимира: «Илья, что ты планируешь делать дальше? Поздравляю с созданием новой связи. Ты... Мы стали сильнее. Но этого недостаточно, чтобы сразиться сразу с янотом и двумя его стражами. Кто ж знал, что у недомерка настолько мощная индивидуальная способность?» «Да и родовая не промах», — поддержал супругу Горланд. «Ага, призвать такого монстра, с которым можно комбинировать атаки», — задумчиво протянула Кимира. «И ведь он даже не призыватель». «Ну, это уже мне. Какие планы?» «Вы думаете, демон все-таки решит продолжить войну?» Настороженно свела брови оглоблена младшая. «Рискнет, зная, что за нами стоит господин Кракомод?» «Рискнет», — твердо ответил я, благодаря чуйке на сто процентов уверенной в правоте своих слов. «Но не так открыто, как в этот раз. Ничего еще не кончено, Рита. Этому настырному коротышке слишком уж нужен мой меч». «И это очень странно». Тут же всплыло в голове. Ведь дядя Гена сказал, что для использования подобных артефактов в полную силу, то есть для материализации запечатанного дракона, нужно быть минимум наставником. Жаль не успел уточнить этот момент у своего вечно убегающего, приходящего, уходящего приемного отца. Пока можно предположить, что Янат просто не знает, как именно вызывают представителя древней расы из клинка. Слышал, что какой-то бастарт может, вот и решил, что ему такое уж точно под силу. «А если тем, кто взорвал прошлую базу, — неуверенно заговорила Алина, — что-то нужно, может быть, стоит это им отдать?» «Ну вот, опять 25 Почему мне всем приходится объяснять элементарные вещи?» «О чем ты говоришь?» — неожиданно выпалил дрон, изумленно уставившись на свою любимую. «Если врагу отдать оружие, он тебя из него и убьет. Оружие дано, чтобы сражаться, а не разбрасываться им». «Эх ты!» — он покачал головой и, приобняв девушку, неуверенно пробормотал. «Вот только что можно сделать мечом? Меч — это какое-то пафосное название? Не настоящий же меч?» «Он прав», — проигнорировав тихий вопрос парня, сказала Рита. «Кроме того, отдадим меч сейчас. А что будет дальше? Даже если янат оставит нас в покое, что говорить другим, кто явится за мечом после него?» Оглобленно транслирует то, что говорил ей я. Вот только что значит «отдадим»? С каких это пор решение о судьбе моего артефакта принимает еще кто-то, кроме меня? «Ладно, ладно, дело ваше», — проворчала Алина, скрестив руки на груди. «Илья, ты так и не ответил», — вернула разговор в изначальное русло моя телохранительница. «Что ты хочешь от меня услышать?» — хотел было хмыкнуть я, да вовремя сдержался. Раз уж решил быть уверенным, негоже расслабляться. На миг задумался, сверился с Чуйкой и сказал примерно то же самое, но совершенно другими словами. «У врага много раненых, и среди людей Куприной, и, что важнее, среди вампиров. Хочется верить, что эти ребята хоть немного прислушиваются к моим словам и логике. Все-таки Бладинский младший и Клыков не последние в общине. Кто знает, может, после такого побоища больше кровососов станут прислушиваться именно к ним, а не к Мелькину». «Да и в целом врагам нужно отдышаться после боя, прийти в себя и продумать новые шаги. Мы займемся тем же самым». «То есть ты не планируешь нападать на Яната?» Не скрывая облегчения в голосе, уточнила Кимира. «Сейчас точно нет», — кивнул я. «Лечим раны, думаем, наблюдаем за врагом. В переносном смысле, естественно, так как нам некого подрядить следить за их домом». «Владимир с таким не справится», — поддержала меня Рита. «К тому же базу без сенсора оставлять нельзя, хоть его присутствие и не помогло нам в прошлый раз». Вновь в помещении повисла тишина. Я доедал суп и подумывал о чае, когда Алина, тихо поднявшись на ноги, начала убирать тарелки и чашки со стола. «Давай помогу», — предложила ей Рита. Я молча глядел на нашу новоявленную одаренную. «Нет-нет, да на лице девушки проскальзывает растерянность и полнейшее непонимание того, что дальше делать». «Хорошо, хоть не отчаяние?» «Алина, оставь пока посуду. Пойдем, выйдем на улицу. Голову проветрим». Проговорил я. «Но я должна убира «Иди, иди!» К ней и Рите подскочила Кемера. «Мы без тебя на кухне справимся. А нет, так Коля с Горландом помогут. Даже?» Волшебница посмотрела на мужа и водителя таким взглядом, что проще было застрелиться, чем ей отказать. «Ты тоже идешь!» Я хлопнул по плечу Андрея. Через пару минут мы втроем сидели на скамейке под тенью молодого карагача. «Ну что, поздравляю вас!» — Бойко сказал я, широко улыбнувшись. «Теперь вы знаете, в каком мире я живу. Успели же пообщаться с остальными?» «Успела, с Кемирой и Аддой», — тяжело выдохнула Алина. «О чем пообщаться?» — удивленно выпучил глаза дрон. «А вот ему пока ничего сказать не успела». Горько усмехнулась девушка и выставила перед собой руки. «Вау! Что это?» Изумленно выпалил Андрей, глядя на полупрозрачный щит. «Что это такое?» — повторил он, не решаясь прикоснуться к дрожащему теплым светом экрану. «Моя магия!» — проговорила его любимая, убрав щит.